Вы не представляете, сколько дал мне в консерватории профессор Штейнберг. Он был суров, строг и требователен Мы разбирали на фортепьяно по нотам всю мировую музыкальную литературу. Многие студенты не любили его классов и говорили, он все засушивает, разбирает по косточкам гармонию. Но я и раньше любил разбирать досконально, что и как написано. Это совсем не мешает слушать, наоборот, помогает. Вот теперь в консерваторских классах прослушивают записи изучаемой музыки. Это тоже очень важно — слушать прекрасных дирижеров и исполнителей. Но что-то теряется по сравнению с проигрыванием клавира симфонии на фортепиано и изучением партитуры глазами. Та музыка, которая звучит от твоих рук в твоей голове и душе, несравнима ни с чем. Учителя в консерватории были чрезвычайно аккуратны в выполнении своих академических обязанностей, всегда вовремя приходили в класс и тщательнейшим образом занимались со студентами. поражал необыкновенная аккуратность и добросовестность Глазунова, проводившего все время в консерватории. Александр Константинович попросил меня как-то помочь ему разобраться в его домашней нотной библиотеке. «Сюда, Митя, ты будешь складывать самых известных авторов», в эту сторону, менее известных, но достаточно хороших, а сюда всех остальных, которых ты не знаешь. Я все делал, как он сказал, и вдруг надо мной грянул гром. Посмотрев на Кипу Нот, авторов которых я квалифицировал, выражаясь его словами, как «всех остальных, которых не знал», он увидел среди них тетрадь Нот Букстехуде. какой ужас кто вас учит запихнуть буксты худы во всякую шушеру какой позор и так далее в таком же роде Я готов был со стыда сквозь землю провалиться но кто такой букстыхуды я действительно не знал тогда На композиторском отделении обращалось большое внимание на чтение с листа во время экзамена передо мной и студентом малаховским, Были поставлены ноты, четырехручные переложения какой-то симфонии. Играли мы недостаточно четко и хорошо, очевидно, из-за волнения. Когда мы кончили, Александр Константин спросил нас, знаем ли мы, что это за произведение. Мы смущенно признали, что не знаем. глузнов сказал, какие вы счастливые молодые люди. Как вам много предстоит узнать в будущем интересного и прекрасного. Это вторая симфония Брамса. Тогда же я слушал великих русских певцов Шаляпина и Ершова, и все это также в консерваторской среде. Да, атмосфера в консерватории была настолько творческой и интересной, что, невзирая ни на какие трудности, мы стремились широко воспользоваться этими знаниями, которые предоставлялась возможность получить там. С большим теплом и благодарностью вспоминаю я те годы. Дом Бориса Кустодиева. Большое окно. Перед ним длинный письменный стол, заваленный бумагами. Мебель красного дерева. Прекрасный рояль. Митя часто появлялся в доме художника, прикованного болезнью к креслу. Кустодиев работал в то время над серией иллюстраций к повести Лескова «Леди Магбет Мценского уезда». А по вечерам, когда собиралась молодежь, только и слышалось «Митя, сыграю фокстрот». Пройдет несколько лет, и образы Лескова оживут в опере Шостаковича «Леди Магбет» Мценского уезда. Мужественный художник, не сломленный болезнью, Кустодиев рисовал митю и его сестру Марию, чья улыбка, по его словам, напоминала ему улыбку Джаконды. «Моему маленькому другу Митию Шостаковичу от автора, 1919 написал художник на портрете, подаренном юному музыканту. На портрете Митя Шостакович в матроске с нотами Шопена на коленях – это его первое живописное изображение. Дорогому Борису Михайловичу Кустодиеву на память о моем первом выступлении перед публикой со своими вещами. 8 мая 1920 года. Надпись на обороте программки. Митя играл на открытии выставки Кустодиева в Петрограде «Свои прелюдии». Один из слушателей вспоминал, чудесно было находиться среди гостей, когда худенький мальчик с тонкими поджатыми губами, с узким, чуть горбатым носиком, в очках, старомодно оправленных светящейся ниточкой металла, абсолютно бессловесным, злым букой переходил в большую комнату и, приподнявшись на цыпочки, садился за огромный рояль. Чудесно! Ибо по какому-то непонятному закону противоречия худенький мальчик за роялем перерождался в очень дерзкого музыканта с мужским ударом пальцев, с захватывающим движением ритма. Он играл свои сочинения, переполненные влияниями новой музыки, неожиданные, заставлявшие переживать звук так, как будто это был театр, где все очевидно до смеха или до слез. Его музыка разговаривала, болтала, иногда весьма озорно. Вдруг в своих сбивчивых диссонансах она обнаружила такую мелодию, что у всех приподнимались брови. И мальчик вставал из-за рояля и тихонько, застенчиво, отходил к своей маме, которая румянилась, улыбалась, как будто аплодисменты относились к ней, а не к ее бессловесному сыну. И когда музыканты обступали со всех сторон, требуя поиграть еще, а он сидел, сердито опустив под очками глаза, — и, держа руки на острых мальчишеских коленках, мама говорила, «Ну, поди, Митя, сыграй еще!» Митя тотчас послушно вставал и по дески угловато шел к роялю. Из каюты, где расположили шестаковичи открывался великолепный вид. Океан был спокоен. Шостакович выходил на палубу в полосатой кепочке, подолгу сидел в шезлонге, На шлюпочной палубе было всего четыре каюты «Люкс», и никто не докучал композитору, хотя многие знали о его присутствии на корабле. Из публикации в судовой газете. Михаил Лермонтов, как и другие советские пассажирские суда, судно бесклассное, ни первых, ни последних классов, ни перегородок между палубами. На борту нашего теплохода все пассажиры равны. Общий ресторан, общие салоны – общий спортзал. Разница только в расположении по паловым кают и в их размерах. В отличие от пассажирских помещений, в которых специфическая советская атмосфера не чувствовалась, кают-компанию украшали лозунги, портреты Ленина и кремлевских вождей Брежнева, Подгорного и Косыгина. Обедать композитор изъявил желание в ресторане, и для капитана было честью пригласить его за стол. Шостаковича все интересовало. Откуда повара знают, что любят кушать англичане, американцы, где учились готовить? Капитан рассказывал, как водил поваров официантов по лучшим нью-йоркским и лондонским ресторанам, заставляя усваивать рецепты, а официантов перенимать манеру обращения и искусство подачи блюд. — Так это же целая наука, — удивлялся Дмитрий Дмитриевич. И хвалил, хвалил. Перед его глазами на стене ресторана простиралось огромное панно, изображающее Ленинград с дворцами и мостами, с такими узнаваемыми, столько раз исхоженными набережными, зданием филармонии. Ему и сейчас, после того, как он повидал многие концертные залы мира, казалось, что нет, не может быть ничего прекраснее этого бывшего дворянского собрания, его классических строгих сводов, амперных колонн, торжественных и гармоничных, как сама музыка. Для подростков, студентов консерватории, филармония, где они могли слышать всех знаменитостей мира, приезжавших в Петроград, и демонического отта Клемперера, и воздушного Абендрота с его невесомой шаловливой Штраусианой, и блистательного Штидри, и скрипачей, и пианистов, была главным источником вдохновения. Мы, студенты, были постоянными посетителями концертов в филармонии, капелле, спектаклей в оперных театрах, всегда присутствовали на репетициях. Не имея средств, мы в совершенстве постигли искусство зайцем, но без скандала, сохраняя приличную форму проходить в зал, поражая и приводя в ужас бюллетеров и администраторов. Но эти маленькие преступления полностью окупались теми обширными познаниями в музыке, который мы приобрели столь неблаговидным путем. Ради того, чтобы послушать или сыграть незнакомое сочинение мы готовы были пройти пешком хоть десять километров, а порой и отказаться от ужина. Вечером, когда почти весь город погружался в темноту, керосину свечей не достать, и только кое-где видны сумрачные огоньки, копсят самодельные каганцы. Они отправлялись в филармонию. Без копейки в кармане, одетые кто во что гораст. Они проскальзывали на концерт мимо важных капельдинеров в серых ливреях. Был случай, когда их не пустили в зал, но им удалось пробраться на хоры, оставив там свою зимнюю амуницию, пальто, галоши, валенки, боты, а потом, как ни в чем не бывало, появиться в зале. После концерта, когда публика стала расходиться, валенки и пальто полетели вниз. Это Шостакович вырял сверху, чтобы остальные могли одеться. Публика возмущалась. А однажды в лютую стужу они с девочкой, жившей неподалеку, бежали домой после концерта, и у них была одна перчатка на четыре руки, которую они по очереди надевали, чтобы согреть закоченевшие пальцы. Теперь я почти не встречаю молодых композиторов на репетициях в Большом зале, в зале Чайковского. Может быть, их не пускают, но ведь и нас в свое время не пускали. Когда репетировал, например, Эмиль Купер, он всегда требовал вывести из зала всех посторонних. Нас, студентов, погоняли, но мы снова проникали в зал. Нужно во что бы то ни стало бывать на симфонических репетициях, это просто необходимо». В годы учения в консерватории я переслушал столько музыки, сколько не слышал во все последующие годы. Я глубоко убежден, что это принесло мне очень большую пользу. Я читал в одной брошюрке о себе, будто я сказал, хотя я этого не говорил, что я считаю потерянным тот день, в течение которого я не узнал нового музыкального произведения. Я этого не говорил. Но это очень хорошие мысль. Я играл музыки как можно больше и сам, и в четыре руки. Надо знать много музыки. Надо знать, что писали и что пишется. Это очень правильно. Мне очень жаль, что я этого не сказал. Зал был забит новыми слушателями. Везде шинели, бушлаты, кожанки. Некоторые приходили с оружием, сидели кто где мог. иногда просто на барьерах ложь, в зале курили, щелкали семечки, перекликались через весь зал. На концертах для красноармейцев и рабочих в те годы Шаляпин выходил в лакированных ботинках, белых чулках, белых перчатках, во фраке с белой манишкой, а в руке держал орнет. Это вызывало восторг. В ту зиму 1919 года в заснеженном, заледеневшем Петрограде Вдруг восстанавливается симфонический оркестр и анонсируется цикл симфонии Бетховена. Девятая симфония, от холода пар вырывается изо рта и звучит «Одак радости, с миллионы!». Шостакович внимательно разглядывал из-под очков эту новую аудиторию, которая скоро станет первыми слушателями его музыки. Потом этот зал и эта филармония будут носить его имя. Один концерт лучше другого, да и публики масса. Успех большой, и вообще на каждом концерте происходит каждый раз великий праздник. Конечно, настоящее исполнение всегда преображает вещь. Я никогда не могу разделить музыку с исполнением. Как мне хочется послушать девятую Бетховена. Исключительная, непревзойденная симфония. Какая там первая часть? Хаос. Настоящий хаос. Что-то такое движется, шевелится и шевелит волосы на голове. Меньше я люблю там третью часть. И совестно, именно совестно слушать следующее. Не понимаю я эффекта жалких аккордов первых скрипок вместе с фанфарами Труб и Валторн. Но все это искупается финалом. Безумно хочется послушать. Впечатление было резко отрицательное от домашней симфонии Штрауса. Какая-то дрянь. прям сказать невозможно. Штраус рассказывает, как он пьет пиво, снимает, ложа спать, кальсоны, ласкает свою толстую жену, храпит, утром одевается, сечет детей и так далее. Я еле дослушал до конца. Обратил внимание на то, что вся публика слушала эту симфонию с большим вниманием и удовольствием. «Должно быть, каждый думал, это про меня написано. И я тоже, ложа спать, снимаю штаны и накрываю с одеялом. И я тоже ем колбасу и курю сигары или махорку». Успех был огромный. Дирижер фриц Штидри раз десять вышел раскланиваться. И все это так по-немецки жирно и делично. Наверное, штидре послал Штраусу такую телеграмму. «Симфония имела большой успех. Носки сменяю каждые два дня».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 чертовская звучность. Весна имела огромный успех. Факт очень приятный. Публика начинает любить современную музыку. А сейчас я пойду в филармонию слушать Клемпераера. А 19 пойдет пойдёт девятая симфония Бетховена под его управлением. Я счастлив. В 1922 году внезапно заболевает и умирает отец. По воспоминаниям, когда Дмитрий Бориславович умирал, он просил жену и детей быть в день его смерти, как всегда, на концерте в филармонии, и они были в филармонии. Когда отца не стало, Дмитрию было 16 лет, сестрам 19 и 13, его портрет Шостакович поставил на своем столе. Прошло немного времени, и на одном из концертов он и сестра исполнили сюиту для двух роялей памяти отца.